За рулем сидел Энсу, и постепенно меня охватывало беспокойство за Деде, которую я оставила в ужасном состоянии, страх за Эльзу и жгучий стыд за то, что я так напугала ему. Я была непозволительно груба с Лилой, забыв, что Рину — ее единственный сын. Я не знала, что мне делать — звонить в Америку Пьетру и требовать его немедленного возвращения или в самом деле идти в полицию. «Не волнуйся, сами во всем разберемся, успокаивал меня Энсу.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 Энцу слушал меня молча, а когда заговорил, принялся защищать Лилу, хотя и был на нее сердит. Он не упоминал Рину и связанных с ним проблем, но завел речь о Тине. Когда умирает маленький ребенок, его просто больше нет, и рано или поздно ты с этим смиряешься. А когда ребенок пропадает, и ты ничего о нем не знаешь, в твоей жизни все встает с ног на голову. Вернется Тина или нет, когда?